Ну, а там уж держи ухо востро. Хорошо. Посмотрим, чего ему надо. Во всяком случае, хоть какое-то развлечение. Керн сделал вид, будто маяться животом, и служитель вывел его. Он привел его к уборной и оглянулся. «Сигарету хочешь?» — спросил он. Арестантам запрещалось курить. Керн рассмеялся. «Так вот оно что!» «Нет, дорогой, на этом меня не поймаешь, да заткнись ты. Думаешь, копаю под тебя. Штайнер, знаешь...»